Танжер. Лето 2013 года. Говорят, что неправильное опохмеление может привести к длительному запою. Наверное, это и в самом деле так. Не проверял и проверять не хотел. Вообще, давно так не закладывал. Как-то так привыклось, что спиртное не решало ни одну из моих проблем. И потому я давно не употреблял его. Максимум, пару-тройку шампанского и коктейлей на приеме или неофициальной вечеринке. А вот сейчас напился всерьез до одури. Проснувшись утром, Спросил кофе и выпил три больших кружки, одну за одной. Потом долго стоял под контрастным душем, то обжигающим, горячим, то ледяным. Придя в себя, взял походный набор вещей, заказал по интернету билет в Бейрут и отправился в аэропорт. По дороге остановился и кое-что послал экспресс-почтой на ящик до востребования, которую я тоже заказал по интернету. Хорошая вещь — интернет. Мест почти не было, причем мест не было в высшем классе. Придется лететь экономом. Хорошо, что недалеко. В Беруте красующимся новыми небоскребами, если ослепительно сверкающими куполами торговых центров их почему-то полюбили строить с зеркальными панелями по в виде громадной горы, построили в Верном. Я доехал из нового аэропорта до старого на самом берегу на метропоезде, двигающемся по проложенной над дорогой линии со скоростью 100 км в час. Взял экскурсионный билет до Танжера на Дирижабль. Дело в том, что для экскурсионных поездок не спрашивали паспорт, просто покупай билет и лети. Здесь же в интернет-кафе заказал два обратных билета из Танжера с открытой датой. Один в Константинополь, другой в Берлин. Город был чужим. Мало ли как обернется. Деньги есть, да и не так это дорого стоит. На этом маршруте работали невообразимо огромные слоны, которые только в экономическом классе могли вместить до 800 человек в свою двухпаловную кабину и часть их моторов, а также оборудование приводилось в действие за счет специальных тканевых батарей, покрывающих сверху весь дирижабль. Здесь же В экскурсионно-представительском варианте он вмещал всего 300 человек, услугам которой было три палубы, в том числе специально смотровая для любителей острых ощущений, даже с открытой галереей. Когда пришло время, автоматический лифт доставил нас на причальную вышку длиной 80 метров, и стюарды развели нас по положенным местам. Приметой нового времени была арка, через которые были вынуждены пройти мы все. Террористы не дремали, и только дьявол знает, где они нанесут очередной свой удар. Кресла в дирижаблях совершенно не были похожи на самолетные. Здесь все было отделано под старину. Благородное морено дерево, кожаные кресла, столики с топитками. Дирижабль летел относительно медленно — Всего 90 километров в час на крейсерской скорости. Обычно держали километров 80. Полет на нем был похож на полет на ковре самолете: Ни шума моторов, ни тесноты, ни воздушных ям. Дирижабль был слишком большим, чтобы с ним что-то случилось. Ну, если, конечно, не умыслят зло террористы. Здесь, ну, конечно же, был Wi-Fi. Я достал нетбук, подключился... Проверил сперва нужные места, там, где меня могли ожидать сообщения. Потом начал просматривать новости, Ну, все то же самое, ничего необычного. Мир то ли развивается, то ли катится ко всем чертям, то ли и то, и другое одновременно. Потом зашел на странновеческий сайт, начал изучать Танжер, пока виртуально, по спутниковой карте высокой четкости. Танжер был городом-государством, не относящимся ни к одной нации, но находящимся под покровительством Франции, африканской Франции, естественно. Он находился в чрезвычайно выгодном с географической точки зрения месте в Гибралтарском проливе, отделяющем Средиземное море от Атлантического океана. Поэтому сам Бог велел ему быть крупным и хорошо оснащенным морским портом. Он им и был, но не только. В политическом отношении Танжер представлял собой свободный город и находился под покровительством Франции, хотя французские законы здесь не действовали, и хотя он располагался на территории испанского Марокко, неотъемлемой африканской территории Королевства Испания. У него не было собственной армии, зато здесь были расквартированы части французского иностранного легиона, численностью в две роты. Полиция здесь была своя, но здесь же было представительство французской сюрте, которая что-то делала, но справиться с Танжером, наверное, не смог бы и весь иностранный легион в полном составе. Танжер был главным финансовым и операционным центром всей нелегальной деятельности в этом регионе мира, Примерно таким же, как Гонконг или Магадиша, и таким Средиземноморским Гонконгом. В России оплотом контрабандистов и торговцев наркотиками главным центром по отмыванию денег считался Берут. Но операции в Беруте и близко не шли в сравнении с тем, что творилось здесь. Его конкурентами были Казабланка, Рабат и Канарские острова где тоже были порты и хватало всякой преступности, но это не шло ни в какое сравнение с Танжером. Дело в том, что в Танжере не было нормального законодательства и не было нормальных законодательных органов, чтобы принять новые законы. Танжер управлялся мэром, который выбирался не жителями, а городским собранием из 20 человек, каждый из которых представлял какой-то финансовый, или криминальный клан. Законы не принимались, потому что невыгодно было их принимать. Гражданское право здесь, например, регулировалось Гражданским кодексом Наполеона 1802 года, а суды работали на прецедентной системе права. Хотя и опирались они в своей работе на кодексы, но трактовали их как хотели. Здесь до сих пор не существовало наказаний за многие известные в современном мире преступления, такие, например, как отмывание денег. Не было здесь и налогов, точнее, они были, но были минимальными, потому что ни армию, ни полицию содержать не приходилось, а органы власти здесь были минимальными и по численности, и по влиянию на жизнь города. Танжер был главным центром доставки и распределения кокаина на всю Европу и на Российскую империю, точно так же, как героин распространялся из Гонконга и Магадиша. Кокаин считался таким аристократическим наркотиком, менее опасным, чем героин, исключительно потому, что его надо было вдыхать, а не вкалывать в вену. До 20-х годов он и вовсе был разрешен Бомбардерку с кокаином брали, отправляясь в высшее общество. Кокаин производился в Южной Америке и перебрасывался сюда, по воде и по воздуху. Перехватывали хорошо, если пятую часть наркопотока. В самом Танжере располагались квартиры крупнейших преступных организаций европейского континента, прежде всего французских, итальянских и сицилийских. Были и русские... И германцы. Они твердо держали в своих руках розничную торговлю. Конечно, распространение наиболее выгодный кусок. В аристократической и богатой Европе кокаин стоил 3, 5, а то и 10 цен Нью-Йоркской улицы. Латиноамериканские кланы не раз и не два пытались прорваться на европейский рынок самостоятельно. Но это никогда не заканчивалось чем-либо иным кроме большой крови. Латиноамериканцы просто не знали местных правил и не могли играть по ним. Бывшие и действующие сотрудники спецслужбы на твоей стороне и работающие как часы машины гестапо и русского МВД, против тебя глобальной системы слежения и идентификации, применявшиеся ранее против террористов, но теперь работающие против наркоторговцев, многолетние выстраивающиеся поколениями связи. Торговец в Марселе, крупном центре наркораспространения на континенте, не купит у незнакомого человека предложен хоть какую цену, потому что продавец может быть тайным сотрудником гестапо. Торговец в Кельне не продаст незнакомому человеку, потому что и он может быть агентом гестапо. Латиноамериканцы просто привыкли к другой игре, более открытой и бесшабашной. Они пытались диктовать условия здесь и налаживать контакты, но были схвачены гестапо так быстро, что не успели даже понять, что происходит. И схватили санкции танжерских кланов, которые просто сдали лезущих не в свое дело чужаков, до да единого. Полиции тоже было в какой-то мере... Выгодно существование статус-кво. Всех наркотиков, которые идут сюда, не перехватишь. Но наличие кланов, устанавливающих монопольно высокую цену, имеет многие преимущества. Высокая цена ограничивает наркоманию среди бедных. У бедняка просто не хватит денег на дозу, и вовлекать его не будут, потому что не окупится. Денег нет. Употреблять будут только люди с деньгами которые не пойдут на улицу с ножом добывать деньги на дозу. Да и то в небольшом количестве, потому что высокая цена ограничивает объем потребления. Кланы самостоятельно регулируют проблемы между собой, не допускают эксцессов, бандитских встречек и перестрелок на улицах. Они стараются выглядеть добропорядочными бюргерами или мсье, создавая банки, кладывать деньги в недвижимость, в другие легальные предприятия, и тем самым они способствуют оживлению и развитию экономики. Но согласитесь, это куда лучше, чем бандитские игрища колбийцев и мексиканцев на улицах с перестрелками среди бела дня и несовершеннолетними наемными убийцами. Вот почему на мексиканцев, пытавшихся проникнуть в Европу, Местный преступный мир и гестапо обрушились, как тонна кирпичей с десятого этажа строящегося дома. Вот таким был город Танжер, стоящий во главе всего. Гнездо организованной преступности, порт и одновременно один из лучших курортов региона. Тебя здесь не грабят местные подростки на улице и не обсчитают официант в таверне. Потому что мелкие жуликов могут вывести в пустыню и бросить там связанными. Или вывести в Атлантику, на катере, в качестве приманки для акул. Там, где гнездовья орлов, воробьям делать нечего. Ужин подали на серебряных, а не пластиковых подносах, не так как в самолете. За дижестивом мы собрались с компанией. Двое высокопоставленных приказчиков из Русско-Азиатского банка, товарищ управляющего из Донского, еще несколько человек из разных товариществ и обществ, трое военных, включая меня, хотя я не совсем военный, я флотский. Разговор, конечно же, о делах, о восстановлении после Второй мировой, о проникновении русского капитала в Африку и Латинскую Америку. Но возможности торговли и открытия производства. Правильный капитал всегда идет рука об руку с военной мощью, а правильное государство всеми силами поддерживает экспансию своего капитала. Теперь, в столичие военных баз в Африке и перспективами в Латинской Америке, достала пора трогаться в пути капиталу. Без экономического завоевания военной победы не имеет никакого смысла. Так что не зря, ух, не зря нас, военных и флотских, пригласили в свою компанию деловые, и не зря накрывали стол. За один этот разговор о своих нуждах и чаяниях им у себя премии немалые выпишут. Потом погасили свет, и мы устроились в кроватях на верхней палубе, а то и в выдаваемых по потребностям гамаках, как на стародавних судах. Летим, как плывем. Хорошая все-таки штука — дирижабль. В Танжер мы прибыли сразу после завтрака, утром. Дирижабль плыл над Танжерским заливом, приближаясь к причальной вышке на холме Монтань. Внизу — безумие белых форсов и солнечные зайчики Линзу. Дирижабль для многих был по-прежнему в диковинку. — В двадцать первом веке живем, господа! Не выходя из аэропорта, я набрал телефонный номер из общественной кабинки. Собственно говоря, только ради этого я сюда и прилетел. Ради одного телефонного звонка и возможной встречи. Генерала Тимура не найти просто так. Нужны союзники. Причем союзники с той стороны баррикад, которые имеют возможности действовать не совсем легальными методами и которых не воспринимают как государственных служащих. Такие союзники у меня были. Возможно, были. Возможно. Манхэттен Банк, добрый день. Ну, конечно же, это был секретарь. Глупая кукла, которая сидит в присутствии и всем говорит именно это. Добрый день. Телефон я нашел в адресной книге а название конторы в документах отдела специальной документации МИД. У нас здесь есть свое консульство. Добрый день, сударыня. — Извольте пригласить мсье Микеля Альвари к аппарату. — Не уверена, что он на месте, месье. Возможно, вам будет удобнее поговорить с менеджером, он... — Ничуть не удобнее. Мне нужен именно мсье Микеля Альвари. — Я посмотрю, как вас представить. — Никак. Напомните ему про случай в New эйдж Arena, Нью-Йорк, год назад. — Извольте немного подождать, миссия Микеля. Этот случай должен был помнить. Тот случай, когда он схватился с тремя совершенно потерявшими страх неграми, а потом с ними пришлось разбираться уже мне. Должен был заметно повысить его самооценку и самоуважение, а для итальянцев это очень важно, в отличие от русских. Им очень важно, что о них думают другие люди. Трубку взяли быстро. «Служи вас!» — это был Микеле. Это я, Миколя. Дон Александре. Не называй имен. Я в аэропорту. Можешь заехать? Есть дело. А не вопрос, Дон Александре. У вас все нормально? Да, все в порядке. До встречи. Я повесил трубку первым. Работая в Нью-Йорке в такой опасной и скользкой сфере деятельности, как оказание частых охранных услуг и торговля оружием, нельзя не иметь дело сицилийской мафией, которая пустила корни в этом городе еще в конце позапрошлого века. Сицилия — жестокое место, место, где смерти больше, чем земли, а умереть в постели от старости — невиданная роскошь. Долгие годы сицилийские крестьяне, спасаясь от кровной мести или просто желая лучшей жизни для себя и своих детей, на последние деньги — Покупали билет на пароход и в трюме, в каюте без окон, третьим классом отправлялись через океан. На той стороне океана их никто не ждал. Они встречали чужое, равнодушно или даже враждебно относящееся к ним общество, говорящее на другом языке. Наверх надо было пробиваться зубами и когтями. Но им было не привыкать. Ни пробиваться, ни голодать, ни работать на работах, которые не будет делать уважающий себя абориген. Как и у себя на родине, на Сицилии, они сбивались в стаи, селились в одних и тех же домах, потому что вместе выживать было легче. Они не спускали никому оскорблений на Сицилии, поддерживали обычай кровной мести и не видели оснований к тому, чтобы менять свои привычки здесь. Так... В Новом Свете появились люди, которые отличались сдержанностью и завещающим спокойствием. Эти черты отличали каждого члена организации от князя и до последнего крестьянина и здольщика. Так говорил о мафии человек, который в 30-х годах побывал на Сицилии и видел все своими глазами. Мафия не росла сама по себе. Ей дали укрепиться вырасти из просто организации итальянских мигрантов в параллельную власть, располагающую гигантскими деньгами, иногда сравнимыми с государственным бюджетом. Сначала мафия поднялась на законе Уолтстеда или на сухом законе. Его отменили не потому, что он был неправильный, а потому, что у государства не было сил обеспечить его выполнение. Потому что Америку... Наводнились шайки дерзких и жестоких преступников, перемещающихся на быстрых машинах, хот-род, вооруженные армейским автоматическим оружием и вступающие в бои не только с полицией, но и с мелкими подразделениями регулярной армии. Основные сливки от сухого закона стала именно мафия, открывшая по всей стране десятки тысяч подпольных распивочных, Мафиози были организованы, жестоки, они охватывали всю страну и имели достаточно денег для того, чтобы закупать крупные оптовые партии спиртного. Потом, в годах 50-х, до этого мафия притихла, в основном вкладывая деньги уже в легальный бизнес и продвигая идею центров игровых развлечений. Появилась новая Эльдорадо, сулившая прибыли многократно превосходившие те, которые мафия получала от торговли спиртным. Кокаин. Директором ФБР с 1921 по 1974 год САЦШ был Джон Эдгар Гувер. Но он возвысился еще раньше, когда возглавлял ведомство генерального инспектора при Министерстве юстиции США. Но это было еще в десятых. Гувер Стал родоначальником и архитектором всей классической системы правоохранительных органов САС, создателем Федерального бюро расследований и специальной разведывательной службы. Первоначально просто ответвление от ФБР. До Гувера Министерство юстиции даже не могло вести досье на подозрительных граждан. Это считалось нарушением прав личности. В стране не было нормальной разведки, Не было федерального правоохранительного органа. С преступниками боролись местные шерифы и полицейские управления городов, да сыскное бюро НАТО Пинкертона, которое было настоящим прообразом ФБР. Когда Гувер умер, фактически на своем рабочем месте, в стране сложилась мощнейшая, не уступающая сыскной полиции и Гестапо система внутреннего сыска где хранилось досье на каждого американского гражданина. И именно Гувер в 30-е и 40-е сыграл поистине выдающуюся роль в предотвращении еврейско-коммунистического мятежа в САСШ и приходе к власти троцкистов коммунистов В условиях тяжелейшего экономического кризиса подобный исход событий был вполне возможен. Несколько миллионов американских семей голодала. Завостовщики вели бои с американской армией и полицией, угрожая самому существованию государства. Но вот мафию Гувер не видел в упор. ФБР выпускало один меморандум за другим, где утверждало, что численность всех мафиозных группировок в стране не превышает одной тысячи человек. Только после смерти Гувера в 78-м вышел шокировавший нацию меморандум, в котором численность мафиозных группировок оценивалась в полмиллиона человек, а бюджет мафии в 100 миллиардов долларов в год. Мафия была частично побеждена в 80-е и начале 90-х, когда президентом был Фолсом и Мелон старший Первый удар по мафии был нанесен законом Рико, Закон о коррумпированных и попавших под влияние ракетеров в организациях. Закон, не совсем соответствующий конституции и основополагающим принципам права. Он позволял конфисковывать и сами такие организации, и их собственность без прямой связи с криминальным бизнесом. Второй удар, даже двойной, был нанесен со стороны криминального мира. Были отменены поправки о сегрегации и допущено резкое разрастание мафиозной активности в соседней Мексике. Это привело к быстрому в течение всего десятилетия появлению и разрастанию до организации национального масштаба негритянской мафии и скопища латиноамериканских мафий. На место уже остепенившихся итальянцев приходили другие преступники. Они были молоды, Голодны и злы. Итальянская мафия мимикрировала. Больше считалась бесчестием заниматься наркотиками. Мафия перешла из откровенно нелегальных сфер бизнеса в полулегальные. Городские подряды, выигрываемые по высоким ценам, вывоз мусора, службы такси, прачечные, ресторанчики. В новом веке Мафия специализировалась уже на исключительно легальных подрядах и делах, просто делаемых за счет коррупции, подкупа и разложения государственного механизма, и за счет того, что бизнес, подконтрольный итальянцам, не платил дань негритянским и латиноамериканским банд Семья Альвари наследовала одной из пяти семей Нью-Йорка Стратчи и входила в комиссию. Высшее объединение мафиозных главарей страны, где пять семей считались чем-то вроде высшего совета, определяющего мафиозную политику страны. Сама семья Страчи развалилась под ударами ФБР и Черных братьев. В 82-м несколько негритянских боевиков ворвались за свадьбу и открыли автоматный огонь. Уцаревших собрал под свое крыло Капореджими семьи Анофрио Альварий, после того, как он взорвал бомбу в одной из негритянских церквей во время службы и совершил еще несколько жестоких расправ над негритянскими официальными и неофициальными лидерами. Его стали звать Дон Анофрио Альвари. Он же унаследовал место страчи в комиссии в высшем совещательном органе североамериканской мафии. В Нью-Йорке я имел деловые отношения практически со всеми семьями, конечно, чисто деловые, но только с зоном Анофрия они переросли еще и в дружеские. Я не был членом одной из семей, для русского это почти невозможно, но это не мешало регулярно получать мне приглашения на все семейные праздники Альвари и играть с этими людьми в карты и в другие игры, в какие умел. Зачем мне был нужен Дону Анофрио? По разным причинам. Во-первых, я был опытным разведчиком и специалистом по безопасности. И это значило, что я мог достать самые современные системы противодействия прослушиванию, которые давали возможность спокойно жить и разговаривать. Североамериканцы, даже военные, так и не смогли расшифровать действия нашей системы подавления, основанной на скользящих помехах и нелинейных алгоритмах. А это значило, что бизнес Дона Анофрио был хорошо защищен и судебного преследования бояться не стоило. Для всех своих офисов Дон Анофрио приобрел специальные машинки для уничтожения документов, которые их просто дематериализовывали, и систему компьютерной безопасности, за десяток миллионов долларов. Эта система безопасности включала в себя мощный файрвол, через который не могли пробиться лучшие специалисты ФБР. Систему коммерческого шифрования, разработанную для русских банков, которую можно раскалывать до морковки новозаговения, и систему ключа. Как только человек уходит, он запускает процесс выключения компьютера И система отрезает от базы данный кусок, помещая его во флеш-карту. И теперь, даже если компьютеры займут, если он попадет к расшифровщикам, они ничего не смогут сделать, если у них не будет оригинального ключа и пароля. И естественно, система электронного противодействия прослушиванию помещений. Думаю, агенты ФБР, занимающиеся прослушиванием, социальных клубов в Бруклине. Сказали мой адрес немало ласковых. Во-вторых, Дон Анофрио даже в старости был довольно любознательным человеком, и ему просто доставляло удовольствие дружить с русским дворянином, который для него был как человек из иного мира. У Донанофрио было четыре сына и две дочери, и они почти всегда присутствовали на семейных торжествах. По-моему, Дона Анофрио Просто хотел показать им, как должны выглядеть и действовать нормальные люди. Пусть он сам был закоренелым преступником, но своим детям он такой судьбы не хотел. Зачем это было нужно мне? Для влияния? Для чего же еще? У меня перед североамериканскими Соединенными Штатами нет никаких обязательств. Я просто делаю бизнес и приобретаю нужные контакты. Контакты? которые пригодятся потом либо лично мне, либо империи в целом. Друзей, которые в жизни никогда не бывают лишними. К тому же я искренне считал и продолжаю считать, что лучше всего иметь такую преступность, как семья Альвари Стратчи, чем такую, какую и мне довелось повидать. Мексиканские кланы и картели с перестрелками на улицах, настоящими уличными боями с обстрелами полицейских участков, из пулеметов и гранатометов, с несовершеннолетними убийцами, которыми нет и четырнадцати, но у которых на счету по несколько десятков трупов, с горами кокаина и желочеными пистолетами, или «Черные братья», горящие дома, растерзанные, убитые, избитые, засилованные люди и, и разломанная серверная с оборудованием за миллион долларов, которые толкнут на базаре за пару тысяч, чтобы выручить деньги на дозу. Как говорится в одной хорошей песне, что тебе нужно, выбирай. Примерно через 20 минут я увидел пробирающуюся к зданию vip терминала целую колонну, огромный удлиненный майбах, который вместо тестоте города-государства был как слон посудной лавке, И рядом за ним шел громадный, черный, увешанный хромированными кенгурятниками ford экскурсион самый большой гражданский внедорожник в мире. Наш егер даже с самым удлиненным кузовом и то был меньше его. Такие машины в городе, где большинство ездило на европейских микролитражках, были вызовом и обществу, и конкурентам. Впрочем, это был самый безобидный вызов из возможных. Через зеркальные, односторонней видимости окно я наблюдал за тем, как из Майбаха вышел Микеле, возможно, уже Дон Микеле, потому что старший в этой семье Пьетра категорически отказывался иметь дело с каким бы то ни было криминалом, и публично отрекся от семьи. А для итальянцев это как нож острый. Микеле была так, как одеваются боссы мафии, черная рубашка и белый галстук. Костюм темно-серый, почти стального цвета, а не белый, как у латиноамериканцев. Впрочем, латиносы всегда отличались дурным вкусом и еще более дурным нравом. Микеля окружала охрана, выглядящая вполне профессионально. Открыто на оружии не держала, не там масть. Но вот чемоданчики я узнал. Нажал на кнопку на ручке, и у тебя в руке автомат». Пора идти. Прямо у машины обнялись, как это было принято у итальянцев. В отличие от американцев, они не соблюдают личную зону полтора метра и всегда хотят обнять старого друга, которого давно не видели. А вот целоваться по русскому обычаю не стали. У итальянцев поцелуй между мужчинами считается признаком педерастии. «Доброго здоровья, дон Александри! Как долетели?» «Спасибо, прекрасно! Доброго здоровья тебе, дон Микеле, и твоей семье! И удачи в делах, каким бы они ни были!» «Дядя, дон! И я тоже, не забывая об этом!» «Как же тогда вас вызывать?» «Можешь просто по званию. Я вице-адмирал русского флота. В отставке!» «Про себя подумал. Наверное!» В Садж я редко упоминал свое звание, чтобы не вызвать излишнего любопытства и вопросов. Там все знали мой дворянский титул, и этого было достаточно. Микель отступил в сторону. «Прошу». Кто-то попытался взять у меня из рук чемоданчик, но я вежливо оставил его при себе, а то мало ли. В Майбахе эту же марку машины предпочитал и я. Было прохладно, темно, в отличие от жаркой улицы. Здесь продерживалось строго 22 градуса. Кресла здесь были как в высшем классе в самолете. Они даже раскладывались в некое подобие жезлонга, и можно было поспать. — Не ожидал вас здесь увидеть, сеньор, — сказал Микеле. Прилетел дирижаблем. Микеле, понимающий, кивнул. Все данные из аэропорта о прибывающих моментально попадают туда, куда надо. Город... Полностью под контролем мафии. Намного да хуже, чем Лас-Вегас. Как поживает уважаемый Дона Анофрио? Он купил ферму и расширяет ее. Занимается скотоводством. Здесь есть хорошие места для этого. Микеле помолчал и добавил. Мы простые люди, сеньора Александра, Родом из крестьян. Поэтому моего отца и тянет так к земле. И простому крестьянскому труду. — Честному, заметь труду? — Да, честному, сеньор. — Что касается последнего, то я бы это не слишком верил. С дома Анофрио станется отправлять кокаин в Европу в замороженной говядине. — Я вижу, вам удалось выбраться сухими из воды. Да, Микера? Да, сеньор. Лучше не спрашивайте. Люди говорили, что вы выступили на стороне власти и погибли. Меня не так-то просто убить. Хотя меня вывезли оттуда еле живого. Я не стал уточнять, откуда именно. Вы странный человек, сеньор Александро. Зачем вы защищали власть? Ведь это не ваша власть и не ваша земля. Откуда ты знаешь? Не ваша, сеньор. Повторил Микелек. Ну, да ты в самом деле не моя. В драке самая лучшая позиция наблюдать со стороны как дерутся другие. Но не говори же правду. Видишь ли, Микеле, я дворянин и офицер. В этом качестве я должен действовать во благо Родины и престола и предпринимать все возможные действия к усилению империи. Великобритания, наш вековечный враг, это страна, которую населяют подлые и злонамеренные люди, причинившие много зла моей стране. Поэтому я и воевал, не столько за североамериканские Соединенные Штаты, сколько против Великобритании, потому что враг моего врага вполне может быть моим другом, особенно если сам захочет подружиться. Точно так же и Российская империя вступила в войну не на стороне САС, а против Британской империи. Мы победили ее, и теперь будем делать все, чтобы она не смогла подняться» потому что если она поднимется, будут новые войны и новые злодеяния, понимаешь? — Да, — кивнул Микеле. Все-таки он тоже в душе остался очень простым и бесхитростым человеком. Это Капаре Джимми, советник, должен накончить университет и быть хитрее самого Макиавелли. Дону достаточно быть жестоким и ничего не прощать. «Как вас здесь приняли?» — Микеле зловеще улыбнулся. «Наша семья, дон Александра, не нуждается в том, чтобы ее кто-то принимал. Мы сами приходим туда, куда считаем нужным, и мы пришли сюда не вчера, понимаете?» «Понимаю. Значит, у семьи уже были дела в Танжере, и когда в сад стало действительно жарко, они просто перебрались сюда». Возвращаться не собираетесь? Пока непонятно, что будет. Лучше держаться от всего этого подальше. Да, и отец говорит, что за Африкой будущее, 21 век. Возможно, что так оно и есть. Немного отвлекаясь. А знаете, почему Микеле оказал мне такое уважение и встретил лично в аэропорту? Нет, не потому что мы с ним знакомы и как-то раз набили морды трем неграм, стоя спиной к спине. А потому что я вице-адмирал русского флота, и потому что у нас на Атлантическом побережье Африканского континента строятся две крупные постоянные базы ВМФ, и ведутся переговоры еще об одной. Здесь, в Танжере, да и во всех других местах, контролируемых преступными синдикатами, важно не то, что ты есть, а то, Какое впечатление ты производишь на людей? Та возможность бездоказанно, раз за разом совершать преступления, не ответственности, базируется на страхе и уверенности окружающих в том, что это так и должно быть. Микеля встретил меня столь демонстративно именно потому, что в аэропорту явно были наблюдатели других кланов. И уже вечером они будут знать мое имя и звание. И тогда возникнет вопрос. Какие отношения у семьи Альвари с русскими? Нужно люди вспомнят, что я и в Нью-Йорке поддерживал отношения с Альвари более, чем просто деловые. И теперь, если кто-то из конкурентов захочет затронуть деловые отношения семьи Альвари, он поневоле задастся вопросом, а чем ему это может грозить? Ничем. Или семья Альварий в какой-то мере представляет интересы русских в регионе, и затронув Альварий, ты затрагиваешь русских? Это принципиально важный момент, и для многих он может стать тем самым камнем на чаше весов. Так что Микеле заплатил бы мне, если бы мог, и осмелился предложить, чтобы я приехал к ним в Танжер. Твой отец — мудрый человек, Микеле. «Жизненно мудрый». Микелий ничего не ответил, но я знал, что похвала ему приятна. «Как ваш бизнес здесь процветает?» «Если бы. Толкаем с локтями. Скоро ферма отца будет приносить больше дохода, чем банк. Слишком много людей на одной квадратной миле суши». Мигая фарами, взрёбывая, клаксоном-кряколкой, наш небольшой конвой пробился через городские пробки и подкатил к блокпосту. На нем стояли бойцы испанского иностранного легиона. Я наблюдал с интересом. Все было проще, чем я думал. Мигнув фарами, Майбах вырвался из общей очереди на обочину, покатился, вздымая в воздух, столбы пыли. Форт не отставал. Никто и не подумал нас остановить для проверки. Испанский легионер просто поднял перед нами шлагбаум, и мы прокатились дальше, без очереди. — Зачем только шлагбаум поставили? — сказал Микеле. — Десять тысяч песет в месяц. — Это много? — поинтересовался я, потому что не знал курса писеты. Достаточно. На машину хватит. — Ты и в самом деле. — Много. За Танжером был уже испанская Марокко. Какая-то серая выжжена солнцем земля чередовалась с зелеными рощами и серобетонными прямыми, как стрела, полосами акведуков. Дорога была хорошей, бетонной, с остальными отбойниками. Мы пролетали мимо деревенек и маленьких городков. Архитектура типично ближневосточная, с плоскими, а не островерхими крышами, без чердаков. Сами здания... Одно не похоже на другое, Лепятся чаще всего к склонам холмов. Тут же безумие зелени, работают системы орошения. Марокканские фрукты ценятся во всем цивилизованном мире. Производят тут и неплохое, напоенное африканским солнцем вино. Потом мы прошли еще один блокпост, и теперь перед нами было уже французская Марокко которая ничем не отличалась от испанского, только тут было еще жарче. Рашенье тут было почти что сплошное, куда ни глянь, серые трубы, наполовину закопанные в землю. Потом мы свернули с дороги и, проехав примерно на километр, подкатили к воротам. Тут уже стояли не легионеры, а явно что бандиты на североамериканском новеньком «Шевроле Тахо», неуместного здесь черного цвета. Машина откатилась в сторону, пропуская нас, и я увидел коров. Это были африканские коровы, не совсем такие, как наши. круторогие, цвета глины, больше, чем наши. Они стояли под солнцем, подобно скульптурам, и щипали траву, которая выживала под солнцем только благодаря орошению. «Твой отец держит скот на воле?» «Да. Как это делал его дед?» Зато мы продаем их мясо в три как и мясо свободных животных. хорошо хорошо идет. Разумно. Дона Ануфрио мы нашли во дворе. Он был одет в старую рабочую одежду синего цвета, большую соломенную шляпу. Он давал задания к стоящим перед ним черным пастухам, да чистейшем ситарийском диалекте итальянского. И те слушали его с большим почтением. И, кажется, даже понимали его. Закончив давать указания и отправив пастухов в жестом руки, Дона Анофрио повернулся к нам. Его загорелое лицо было счастливым. Возможно, на склоне лет человек все-таки понял, как приятно заниматься честным трудом. — Алисандро, Микеле, за стол, за стол! В той небольшой веранды стоял стул, за которой мы и сели. У веранды не было пола и ножки стола и стульев, на которых мы сидели, стояли прямо на земле. Какая-то девчонка из местных, чистенько одетая и очень даже недурно выглядящая, принесла нам лимонад. Лимонад здесь это не то, что обычно пьют из купленной бутылки, а напиток с настоящей водой из колодца, с настоящим соком, только что выжатого местного лимона и с настоящим льдом из ледника, Переносивши напиток девушка, лукаво подмигнула мне и улыбнулась. — Микеле толкнул меня локтем. — Мы зовем ее Хедбрекер, разбивательница Сердец. — Отец, конечно же, хочет подобрать нам невесту Сицилии. — Микеле, — провозгласил Дон, — веди себя, как подобает. Бихеля замолчал. Что вы скажете о нашей ферме, сеньор? Спросил Дона Нофрио, подтягивая напиток. Скажу, что нет ничего лучше, чем работать на земле, Дона Нофри. Дона Нофрио просветлел лицом. Вот, наставительно сказал он, подняв палец. Все эти акции, облигации, учет векселей, валютный обмен. Все это не стоит коровьего дерьма, вот так-то. Люди всегда будут хотеть есть, люди всегда будут пить молоко, есть мясо и апельсины, пить лимонад, как это делаем сейчас мы. И земля, пока она продается, ее надо покупать, потому что Господь не даст нам другой земли. Слышишь, Микеле, что я говорю? Слышу, Дона Нофрия, смиренно отозвался Микеле. А все эти бумажки, что сейчас стоит Уолл-стрит, да привка не стоит. Дон Нофрия прошептал какое-то проклятие, и я понял, что потери семья все-таки понесла. «Это чрезвычайное обстоятельство», — сказал я. «Это жадность, жадность до земли, до денег, до власти. Каждый из нас должен кушать свой кусок хлеба с оливковым маслом и говорить Господу». Спасибо за прожитый день и пищу, которую он послал нам. Кто откусит большой кусок и будет есть его жадно, как свинья, тот подавится и умрет. За лимонадом последовал кое-что более серьезное, уже настоящая еда. Куски серого, ноздреватого, явно домашней выпечки хлеба, который надо было есть, предварительно обмакнув краем в мисочку, с натуральным оливковым маслом. И еще было мясо. Мясо было копченым и нарезанным тонкими ломтями. Оно было похоже на испанский хамон. Но если хамон едят, отрезая от окорка, то тут оно было нарезано. «Вкусим плоды всей благословенной земли», сказал Дон Анофриот, «и возблагодарим Господа за пищу, которую он послал нам». Дон Анофрио, как старший за столом, прочитал молитву, после которой мы хором сказали «Аминь» и принялся за еду. Мы последовали его примеру. После этого нам принесли тарелку риса с морепродуктами, которые были выловлены недалеко отсюда. Рис был приправлен какими-то местными африканскими специями. Он не был похож на то, что я ел на Ближнем Востоке. После этого... Мы выпили еще холодного лимонада. После чего, увидев, что Дон Анофрио распоряжается об очередном блюде, я запросил пощады. Итальянцы очень много едят, и просто удивительно, как не толстеют. «Здесь не растут оливки», — сказал Дон Анофрио. «Матерь Божья, здесь не растут оливки! Что бы я ни делал, как бы ни поливал их, они растут какими-то жесткими и без сока. Ну, как может хозяйство настоящего итальянца быть без заливок? Вот скажите мне. Вероятно, каждому фрукту своя земля, Дона Нофрия. Да, да. Но я не могу вернуться на родину. Там меня ожидает ордер на арест. Бедные дети. Они не заслужили того, чтобы навещать отца в тюрьме. Уважительная причина. Без помощи сына Дон Анофрио поднялся и заковылял к дому. Воздух буквально звенел от жары. «Как он?» — я показал взглядом на Дона «Нас с тобой переживет!» — несколько непочтительно ответил Микеле. Внутри большого, полностью перестроенного поместья все было так, как и в домах на Сицилии. Только пол все же деревянный, а не земляной. Простая, грубоватая мебель, белые, чистенькие занавески на окнах, в которых даже не было стекол, только ставни, чтобы закрывать их на ночь. Фотографии на стенах. Дон Анофрио сел за стол, чуть отставив ногу, в которой была искусственная коленная чашечка. Со стуком прислонил к стене палку. — А вот теперь можно поговорить о делах, — сказал он. — Я приехал издалека и нуждаясь в дружеском совете, до Нофрио, сказал я. Друзья на то и существуют, чтобы дать дружеский совет, коли в том будет необходимость. И, возможно, за помощью, но сначала за советом. И помощь, какой разговор между настоящими друзьями? Слова про дружбу не должны были обманывать. И здесь просто так ничего не делается. И за любую помощь Придется расплачиваться потом. Но если и тебя считают другом, то помочь, конечно же, помогут. Моя страна страдает от террористических нападений до нанофрио. Взрываются бомбы, гибнут люди, вся вина которых заключается в том, что они оказались не в том месте и не в то время. Разве это не инфамия? Дон Анофрио показал рукой знак, разрешающий продолжать. Государства, точнее государства, могут позволить себе наличие анклавов, таких как Танжер, анклавов, в которых нет четко установленных правил, и выигрывает самый сильный и самый хитрый, как зверь в джунглях. Но государство может себе позволить существование Таких анклавов только до тех пор, пока оттуда не исходят системные угрозы самому существованию государства и общества. И если она есть, государство просто обязано вмешаться. Это угроза? Нет, это констатация факта и призыв к самоочищению. Нужны ли вам хабала и исламские экстремисты в вольном городе? Скажите мне, Дона Нофрио. «В городском совете нет ни одного из тех, о ком ты говоришь, а вне его. Разве городской совет не должен заботиться о том, что происходит за стенами ратуши?» Дон Анофрио немного помолчал, собираясь с мыслями и подбирая слова для ответа. «Видишь ли, мы знаем о том, что что-то происходит. Что-то, потому что мы не хотим знать, что именно». В нашем государстве действует правило. Ты можешь заниматься всем, чем угодно, пока это не мешает другим. Мы знаем о том, что в городе есть люди, которые недолюбливают власти, но они не приносят никакого вреда нам, и мы не приносим никакого вреда им. Мирное сосуществование. Один человек, Дона Нофрио. И это был мудрый, повидавший жизнь человек, сказал, «Нельзя позволить ядовитым змеям свить гнездо в твоем саду, даже при наличии молчаливого соглашения о том, что вместо ваших они будут кусать соседских детей. Рано или поздно они вернутся и покусают вас и ваших детей. Я не пытаюсь вам угрожать, потому что это бесполезно, и я знаю об этом». Я взываю к вашему здравому смыслу. Эти люди, к ним нельзя относиться, как к обычным людям, потому что это религиозные фанатики и террористы. Религиозные фанатики и террористы. Вы, Дон Анофрио, и те люди, которые давно живут в этом городе, в своей жизни руководствуетесь деловыми и христианскими мотивами, поэтому с вами можно договориться». Мы, русские, руководствуемся теми же самыми мотивами, а вот эти нет. Эти люди ненавидят мир, в котором живут. С ними бессмысленно о чем-то договариваться. Это все равно, что договариваться с собственным палачом. Смерть, мучительная или не очень, все равно неизбежна. Эти люди не руководствуются деловыми соображениями, Для них все, кто не такие, как они, подлежат смерти. Не дать им волю, они убьют всех нас. Посмотрите, что они натворили в Беруте, в Тегеране, в Кабуле. Это были нормальные города, в них жили люди. Может, хорошие, может, не очень. Но они, ради достижения своих целей, своих идеалов, а они идеалисты, убивали всех, кто попадал под руку. Вы хотите чтобы это произошло с Танжером? Подумайте, кто придет вам на помощь? У вас нет армии, нет полиции. Бейрут и Тагеран живы только потому, что мы, русские, пришли и выгнали их оттуда, и оружия. Посмотрите, что было в Кабуле несколько лет. Разве этого вы хотите? Разве такой мир вы строите для своих детей? Было видно, что Дон Манофрио напряженно думает... Мои слова все-таки дошли до него. «Мы знаем, русский, что это за люди. Не сказать, что мы звали их сюда. Но они пришли, и пришли достаточно давно. В этом мире, погрязшем в грехах, должно быть место вере. Но такой ли вере? Ты меня не дослушал. Наш город — вольный город. В него может прийти любой». Если в него придешь, скажем, ты, мы примем и тебя, так же, как приняли их. Это все, о чем я могу сказать тебе, русский. Это все. Обратно мы возвращались уже по ночи. Микеля был мрачен. Это отказ? — поинтересовался я. — Нет, — сказал он, — я уверен, что отец заведет этот разговор во время следующего собрания Коппола. Я думаю, что ему сильно нравится то, что происходит в городе. Но никто из нас не имеет права начинать здесь бойню. За это убьют нас же самих. А что происходит в городе? Спросил я. Те, о ком ты говоришь, в городе есть и все больше и больше. В Танжере не хватает рабочих рук. И когда-то эти рабочие руки поступали из Британской Индии, с ее северных провинций. Никто не хотел знать. Что думают эти люди и во что они верят? На них смотрели, как на рабов, только и всего. Как на бессловесных рабов. Их завозили французы, их завозили испанцы, в свое время вообще были мусульманами. Но теперь становится все хуже и хуже. Почему я езжу с таким эскортом, скажи мне? Хороший понт дороже денег? Микеле недоуменно уставился на меня. Что есть понт? Я объяснил, что такое понт в Одессе. Микеле расхохотался. Это хорошее слово. Пусть и трудно для меня. Но нет, дело не в этом. На французских территориях есть Казба. На испанских — Арма де Они нападают, убивают. В Танжере этого нет. Но здесь, на французской территории, становится все менее спокойно. Я больше опасаюсь их, чем кого-то другого. Почему же не опасаются Дона Нофрия? Он считает, что его авторитета были достаточно. А ты как считаешь, Микеле? Вопрос был опасным. Сын не мог идти против воли отца и Дона, но идти можно было и по-разному. — Я считаю, что авторитет — ничто, если он не подкреплен силой оружия и добрыми друзьями за спиной, — глядя мне в глаза, — сказал Микеле. Я протянул ему руку. Соглашение, хоть и частичное, состоялось. Я хочу, чтобы меня здесь правильно поняли. Мы все равно будем заниматься этой проблемой, хотите вы этого или нет. Только из уважения к дону Анофрио и к другим жителям этого города я навестил вас и рассказал о своих намерениях вместо того, чтобы просто начать действовать. Эти люди вам не родные, они чужие. Если вы думаете, что Танжер огорожен высокой стеной от всего остального мира... Ну что же, так думал шах шах Мохаммед, который разместил вокруг своей столицы 40% своей армии. И что произошло с Тегераном? Гнилое яблоко надо выбрасывать из корзины, пока не сгнила вся корзина. Митяль кивнул, соглашаясь с известной сицилийской пословицей. Даже если Дон, Анофрио и Коппола окончательно откажут, какая-то поддержка все-таки бурят. С русским престолом они ссориться не будут».